88. Рейш Галута Экзиларх. Рейш Галута буквально обозначает глава изгнанных, диаспоры. Это официальный титул светских лидеров вавилонской еврейской общины. В европейских языках он именуется экзилархом, главой изгнания. Многие евреи удивляются, узнав, что такой пост просуществовал до 12 века. По традиции человек занимавший его должен был быть прямым потомком царя давида главной задачей экзеларха было предоставлять еврейскую общину перед властями как правило экзелархи действовали в честном в тесном сотрудничестве с ведущими раввинами вавилона возглавлявшими иешивы в суре и пумбеить религиозные лидеры и рож голуд были взаимозависимы. экзеларх назначал руководителей иешиев они в свою очередь одобряли назначение очередного рожга лута Это не было пустой формальность Хотя должность Экзиларха была наследственной, она не передавалась автоматически старшему сыну. Мудрецы и вожди общин имели право выбирать того из сыновей, которого считали самым подходящим. Однажды, в VIII веке, старший претендент по имени Анан был забалотирован поскольку раввины посчитали его юридиком. Разгневанный тот порвал с еврейской общины и основал секту караимов. Еврейский путешественник Беньямин из Туделлы посетил в 1168 году Багдад и был глубоко поражен уважением, которым пользовался экзеларх Давид бен Хиздай. Беньямин сообщает, что на еженедельную встречу с халифом экипаж экзеларха сопровождали всадники, кричавшие «Дорогу сыну Давида!» Евреи и даже мусульмане в присутствии экзеларха вставали. Порой экзелархи обладали очень широкими полномочиями, включая право взывать налоги с еврейской общины, накладывать штрафы и приговаривать к тюремному заключению. Равин XII века Птахия из Регенсбурга писал об экзилархе, у которого была своя тюрьма. Со временем многие функции экзеларха перешли к мудрецам. В результате в средние века роль экзиларха постепенно сошла на нет. Сегодня о евреях претендующих на руководящую роль в еврейской общине США, говорят, они хотят стать новым Рожгалута.